Глава 10. 868 год. 25 июля. Люденвик. Не успело все успокоиться после прибытия Бьерна, как поступило новое известие, вполне ожидаемое, впрочем. Родери Ап Мервин был провозглашен Верховным Ригом Уэльса, и с его объединенной армией вторгся в Мерсию. Пикты и скоты ударили по Нордхамбрии, а бриты Корнуола, принесшие в свое время вассальную клятву Эссексу, подняли восстание, заявив, что царь ненастоящий. Все это было ожидаемо по той причине, что именно Ярослав подготавливал подобное выступление. Он в полной мере пользовался тем временным лагом между объявлением похода и выступлением в него. Поэтому корабли с его людьми посещали и Уэльс, и Корнуолл, и Пиктов со скотами. Само собой неофициально и не прикрываясь его именем. Это были торговцы, которые просто кое-что болтали, то есть сеяли слухи, А много ли нужно было местной бочки с порохом? Изначально план Ярослава был куда менее кровожадным. Он на полном серьёзе рассчитывал завоевать всю Британию и рассадить по ней дурных викингов гарнизонами, через что и охладить их пыл. Ведь гарнизонов в условиях враждебного окружения требовалось бы много. Поэтому он хотел, чтобы кельтские племена и пикты атаковали англов и саксов раньше его войск что привело бы к растаскиванию англосаксонских союзников в разные стороны по кускам и само завоевание стало бы простой и лёгкой прогулкой прославлявшей его имя очередной помощью богов но не вышло ничего не вышло рагнар погиб а оставшихся лояльных вождей оказалось недостаточно для жесткого контроля всей этой полубезумной братьей-викингов. И пришлось на ходу менять план по примирению Севера. Да и пикты с бритами не сильно рвались выступать в качестве жертвы в этой войне. Никаких договоренностей ведь не было между ними и Ярославом. Просто правильно пущенные слухи. И они, услышав их, сделали свои выводы, а потом готовились и ждали того момента, когда на ослабленные державы англов и саксов можно будет напасть. И вот напали. И это нападение, надо сказать, изрядно напугало и Бургрида, и Эдмунда, и Альфреда, особенно Альфреда который увидел в нем хорошо организованную попытку выбить англов и саксов с некогда завоеванных ими земель. Поэтому мирная конференция прошла по удивительно быстрой и сокращенной программе. За обещание Ярослава помочь с этой бедой, разумеется. Альфред добровольно принимал монашеский постриг, лишаясь прав на наследование у Эссекса, за себя и свое возможное потомство, после чего должен был поселиться на Кентерберийском подворье у архиепископа, который обязался готовить из него своего преемника. И в том он слово дал, твердо записанное на бумаге. Рик Мерси Бургарет, женатый на сестре Альфреда, отрекся от всех прав на престол у Эссекса за себя и своих детей через что удалось укрепить позиции Эвора. Сам же Ярослав также не оставался без маржи. Он решил оставить за собой Люденвик с окрестностями, включая ближайшие земли по Темзе, образуй таким образом провинцию Британика. Это был самый психологически сложный момент для нашего героя. Он-то думал, что все начнут противиться, если не самому факту занятия территории, то как минимум её названию. Но обошлось. Зачем он вообще себе что-то в Британии решил оставить? Так всё просто. У него имелись обширные планы по развитию мировой торговли, и без удобного порта в Северном море, недалеко от Ла-Манша, было бы тяжело. А тут и пресная вода, и порт. Очень удобно. Хотя, конечно, это еще банк с пауками получается. Эдмунд, пленный Рик Восточной Англии, принес вассальную клятву Ярославу, после чего ему была возвращена власть над его страной и переданы земли, оставшиеся от Эссекса, после выделения Британики. Получившееся государство было названо просто «Исланд» потому как там жили не англы преимущественно и не саксы, а в перемешку. За Ивором все признали право на правление в Уэссексе, переименовав его в Весланд. Ведь и он сам, и его люди не саксы. Можно было бы, конечно, все оставить как есть, но Ярослав пожелал переименования, и никто не возразил. Савсекс, кстати, тоже передали Ивору ибо он и так находился в составе старого Окссекса. Кент получил нового рига, Маренгвальд Эйстенсон, который до того был ярлом Оркнейских островов, и также был переименован в Стаф-Сафлондм, то есть южными землями и независимым, надо сказать, государством, через что Ярослав хотел усилить присутствие данов на территории Британии. А дальше новые союзники заключили вечный мир и поспешили по своим делам. Бургред отправился к себе домой в Мерсию с остатками войска. Ему требовалось как можно скорее собрать новое племенное ополчение против Уэльса, и в этом деле его должен был поддержать Эдмунт Тисс и Слонда. Ивар отправился в Корнуолл наводить порядок. А Ярослав сел на корабли оставив в Люденвике небольшой гарнизон, преимущественно из раненых, и отправился в Уэльс на переговоры. Воевать особенно не хотелось, и он рассчитывал решить дело быстро и устно, благо что он имел в кармане небольшой козырь для подобного рода ситуаций. А именно младшую сестру Пелагеи, Мирославу, которая как раз вошла в подходящий для брака возраст и была без шуток красива. Ты думаешь, на этом всё закончится? спросил Альфред архиепископа, глядя на то, как вдали скрывается корабль Ярослава. О, нет, печально улыбнулся тот. Всё только начинается.